Кабинет мистера Эттона изменился до неузнаваемости. А все потому, что люди его занявшие выкинули все лишнее и ненужное для работы. Массивное пресс-попье, лежавшее для солидности на столе. Форменный пиджак, который висел на спинке кресла. Старые исписанные блокноты с подвесных полок. Мисс Ховерс сидела на месте руководителя. И за ее спиной на стене виднелись светлые прямоугольники, оставшиеся от снятых дипломов, благодарственных писем и сертификатов, которые Алл регулярно получал то за хорошую службу, то за очередное повышение квалификации. На столе перед Эледой лежал голопланшет. Над черным зеркалом поверхности неспешно вращалась проекция женского ученического блока группы 2Б. Девушка задумчиво смотрела на объемное изображение, изредка касаясь его пальцем, чтобы остановить движение. «Итак, батч, начнем с тебя», — сказала после коротких раздумий агент Ховерс и подняла глаза на телохранителя. «Докладывай». «Батч Фейн». Здоровый как бульдозер, остротой ума от того же бульдозера отличался мало Впрочем, был жизнерадостным, исполнительным, внимательным и точным Что, как ни крути, являлось серьезной добродетелю Допрос обвиняемых с применением химии проведен Предыдущие показания обеих сторон полностью подтверждены Чем так замечательно это самая Айя, они без понятия Считают обычной воспитанницей Рейду из черного сектора не способствовали Ни в чем реально серьезном не замешаны. Так, держали перевалочный пункт для контрабанды за периметр. Туда отправляли одежду, еду и всякие подобные мелочи. Что шло с другой стороны, не знают. «Идиоты», – прокомментировал Винсент. «Из-за такой херни накосоризили по самой неболусе. А ведь если бы сразу признались, отделались бы легким испугом, штрафом и понижением в должностях». «Ну, не все таки умные». Думали, удастся скрыть Ошиблись. Не удалось. Продолжай, батч. Сейчас вколол обоим отключал и запер. Транспорт для конвоирования вызвал. Ожидаемое время прибытия завтра к часу дня. Также провел выборочный допрос служащих и преподавательского состава. Полученная информация интереса для нас не представляет. А для кого представляет? Для нового начальника здешний охран, разумеется. После этих слов Элледа потеряла к докладчику всякий интерес и повернулась к его коллеге. Что у тебя, Винс? Винсент в шпаргалки не заглядывал. Ему без надобности. И голова светлая, и память хорошая, и с интеллектом полный порядок. Элледи Винсент Хейли напоминал хорошо вышкаленного бойцового пса. Под жары, спокойный, но при этом всегда как взведенная пружина. Малейшее осознание опасности и... Винс был рейдером. Причем очень результативным. Сейчас, правда, оказался вне штата. Бывает. Особенно с теми, кто регулярно плюет на инструкции, а периодически и на приказы. Поэтому пока бывший рейдмастер Хейли перебивался работой телохранителя. И не сказать, что был от этого сильно счастлив. «С ближайшего объекта через час прибудет взвод охраны». «Винсент, я же...» «Эллиэда, твои приказы в области безопасности для меня силы не имеют». И ты это прекрасно знаешь. Мы находимся здесь 9 часов. И если в ближайших секторах есть рейд-группы противника, то они уже получили информацию о твоем прибытии и сейчас просчитывают возможность нападения. Винсент. Мисс Ховерс, вы очень красочно расписали здешнему директору возможные опасности и последствия, связанные с похищением воспитанницы. Но ведь все сказанное относится и к вам в равной мере. Нельзя повторять чужие оплошности. Мы с Батчем не сможем отразить удар рейд-группы от десяти олухов, которые сидят в здешней охране. Винс, я лишь хотела сказать, что тогда, в шестнадцатом секторе, полгода назад, ты меня убедил. И я не возражаю против мер безопасности, если ты считаешь их необходимыми. Продолжай доклад. Телохранитель только кивнул, никак не выразив удовлетворение от выигранной, пускай и несколько месяцев спустя, перепалки. «Также я вызвал криминалистическую бригаду. Ожидаемое время прибытия – завтра к девяти утра. Также провел опрос среди учащихся. Вывел круг общения похищенный и детально опросил всех близких ей людей». Да угадаю». «Эледа устала, потерла виски». «Ничего полезного». «Кстати, до приезда криминалистов я выселила этаж, на котором проживала похищенная». Мисс Ховер скивнула, выключила голопланшет и посмотрела на собеседников. «Что ж, осталась я. Надо сказать, мои успехи полностью аналогичны вашим. Назначила ИО-директора и начальника охраны, вызвала к ним заместителей наставников, установила даты подтверждения полномочий. Что касается девушки... Судя, по словам педагогов, обычная средняя воспитарица – ничего выдающегося, кроме хорошей памяти. Лояльность средняя, корпоративный дух низкий. По медицинским показателям пока все не ясно и придется ждать спецов. Я их вызвала. Однако стандартные тесты и исследования проводились не раз и никаких особенностей не выявили. Что еще? Если коротко, Айя гелан переведена сюда 4 года назад из интерната для детей с задержкой в развитии. Номер 47. Я запросила оттуда личное дело, но пока ответа нет. Похоже, у них персонал из их же воспитанников. Интернат для детей с задержкой развития номер 47? Именно он? Ты уверена? Батюш, у меня хорошая память. И да, я уверена. Что ж, спать мы сегодня не будем. Объясни. Во время зачисток всегда идет отбор исследовательского, в том числе биоматериала. Конечно, лаборатории никто не называет лабораториями, информация это засекречена. Обозначают их цифрами и включают в регламент образовательных учреждений, в котором интернет из 43 по 51 — это и есть научные биоцентры. В мою вторую зачистку вели отбор для одного из таких. Поэтому спорю, на свое годовое жалование сейчас к нам летит какой-нибудь очень высокопоставленный представитель СБ. Узнать, кто и зачем запрашивал досье из закрытого режимного объекта. Если информация секретная, откуда ты это знаешь? Они вам представились, что ли? Нет, конечно, но сложно объяснить. Когда будем на зачистке, я тебе покажу. Что ж, Винс... Можешь сказать, сколько осталось до прибытия высокого официального лица? Явно раззадоренного, неуместным любопытством мелких стошек вроде нас. Ну а сколько ты отправила запрос? Около часа назад. Мужчина нажал несколько кнопок и на полминуты погрузился в сеть. Леда видела, как мелькает блоки информации, но ничего не успевала понять. Вроде бы он прошелся по структуре СБ. Выяснил, как далеко находится офис отдела секретной службы, прикинул расстояние от 40 минут до полутора часов сказал наконец Винсент отрывая взгляд от мелькающих проекций и пояснил В зависимости от приоритета и того с какой из трех баз вылетит тогда господа, через 20 минут до ваши краткие на полные отчетыру друзья мои вы конечно невероятно опытны в поле, но во внутренних административных делах сущие дети. Отправив отчеты до прилета гостя мы сбережем его время и таким образом настроим в правильном для нас направлении. Интуиция подсказывает, что не только вас представили учить меня жизни. Полагаю, руководство всерьез надеется, что вы сами достигнете определенных успехов в административке. Хотя базы и внутрикорпоративные политики освоите. Конечно, с 20 минутами лето погорячилось. Но все же через полчаса отчеты были готовы и отправлены. Оставалось лишь дождаться высокого начальства, которое по приезде наверняка нагонит Пафоса и официоза, раскритикует работу нижестоящих, раздаст указания и отбудет во всяясти. Разговаривать не хотелось. Леда проверяла корреспонденцию в коммуникаторе. Бач возился с голопланшетом. Винсент, остановившимся взглядом, смотрел в окно. Примерно через полчаса дверь приоткрылась, и в кабинет, некогда бывший кабинетом мистера Эттона, вошел подтянутый, моложавый мужчина в безупречно сидящем дорогом костюме и не менее дорогим кейсом в руке. Мужчина был холен и идеален. Стрижка, осанка, маникюр, даже черты лица – те, несмотря на очевидную резкость, оказались лишены каких бы то ни было недостатков в само от кончиков русых нетронутых с сединой волос до носков дорогих ботинок. «Мисс Ховерс, рад вас видеть», – хорошо поставленным голосом, с холодными официальными интонациями сказал новоприбывший. «Очень приятно, что молодежь да еще такого происхождения следует традициям и начинает с нижних ступеней, чтобы пройти всю карьерную лестницу. Воспитание и здравый смысл позволили Эледи не хмыкнуть на смешливый ответ. Кто бы тот заикался про молодежь, самому-то чуть больше сорока. То ли чей-то любимый сын, то ли перспективный зять. Тем временем мужчина, не подозревавший о мыслях вежливо улыбающейся девушки, продолжил. Меня зовут агент Ленгли. И я... Один из специальных представителей СБ при совете директоров. Неофициально личный следователь директора по разработкам и технологиям Иширо Римитсу. Сколько рыдов Восемь. Два автономных. Один на территорию противника. Представитель СБ на мгновение задумался, перебирая в памяти названия враждебных корпораций. Но Винсент предельно вежливо остановил возможные предположения. «Прошу прощения, сэр, но кого бы вы ни назвали, я смогу сказать только одно. Без комментариев». «Разумеется». Агент лэнгли сделал вид, что удовлетворился ответом и снова повернулся к леди. «Я прочитал ваши отчеты и полностью одобряю все принятые меры. Однако процесс следует максимально ускорить, поэтому лучшая криминалистическая бригада будет уже к двум часам ночи». Почему вы затребовали отдельную медлабораторию? Мистер Лэнгли. Просто Лэнгли. Во время работы ритуальные корпоративные пляски только отнимают время. Ми Лэнгли. Я изъел из креохранилища медблока, образцы крови, тканей и медицинские записи Айя Геллан. Но не я, не мои помощники не обладаем достаточной квалификацией, чтобы их проанализировать. Ее собеседник в ответ на это кивнул с явным одобрением и поставил на стол кейс. Что ж, господа, вы отлично поработали и значительно облегчили мне дальнейшие действия. Поэтому сейчас я настоятельно рекомендую вам отдохнуть. Завтрашний день будет весьма напряженным, а мне нужны свежие сотрудники. Да, Винсент. «Два взвода из состава группы быстрого реагирования прибудут к четырем часам утра. До этого же времени периметр будет охранять вызванный вами взвод, усиленный двумя кибергами моей личной охраны. Так что необходимости ложиться в полном боевом комплекте нет. В случае проблем успеете снарядиться. Доброй ночи, господа. Мисс Эледа». Агент Ховерс снова мило улыбнулась и вышла. За ней последовали и телохранители. Уже в коридоре, в тишине, пройдя мимо двух молчаливых бесформенных образин, каждая из которых была крупнее вместе взятых Батча и Винсента, Эледа повернулась к рейдеру и прошипела. «Винс, какого черта ты в лес?» «Ты собралась в очередной поставить на имидж милой застенчивой девчонки-практиканки. Так вот, с этим так нельзя». Он даже думать не станет Отправит тебя обратно в генеральный офис И будешь дальше сидеть в своем кабинетике. Я разберусь Сама Только попробуй еще Что? Что ты мне сделаешь? Дальше рейда не пошлешь А там я бывал уже не раз